Только теперь я кое-что вспомнил. Именно Красс во время своего неудачного пребывания в должности цензора восстановил Лентула в правах члена Сената, что позволило тому на следующий год избраться притором. входит Сура был обязан Крассу, но об этом я ничего Цицерону не сказал. Ты прав, что скептически отнесся к именам, которые назвал Кателина. Гартал с Лукулом превратились в ленивых садовников, До всей этой чепухи им теперь нет дела. Если бы они и им подобные оставались в Риме и чаще оказывали помощь Сенату, вместо того, чтобы заниматься рыбоводством, у нас бы не было стольких неприятностей от таких бездарных личностей, как Кателина. Рыбные пруды были предметом непомерной гордости горталы и лукула, которые выращивали в них экзотические виды рыб, приучая их к обитанию на итальянском полуострове. Цицерон считал эти занятия проявлением легкомыслия, о чем неоднократно заявлял в выступлениях перед Сенатом. «Но у тебя в свое время были трения с Гарталом и Лукулом», — напомнил я. «Мои персональные симпатии и антипатии не имеют к делу никакого отношения», — фыркнул Цицерон. «Они оба чрезвычайно деятельные люди и обязаны быть в Сенате, чтобы служить государству». Они не строить из себя старичков, развлекающихся со своими рыбками. А как насчет Юлии Цезаря? Вот его участие в заговоре как раз наиболее вероятно, даже несмотря на избрание его великим понтификом. Кстати, я отродясь не видел кампании, проведенные со столь бесстыдным подкупом. Да, он вполне мог быть вовлечен в эти интриги. Но снова повторю, для того, чтобы это утверждать, нужны доказательства — Прошу прощения, консул, но мне кажется, что мои откровения не только не потрясли, но даже не удивили тебя. Меж тем мне казалось, они чрезвычайно драматичны. Я был крайне разочарован, узнав, что он не собирается созывать внеочередное заседание Сената, чтобы обвинить предателей в измене. Цицерон вновь холодно улыбнулся. Об интригах Кателины мне стало известно уже более двух лет назад. В этом нет ничего удивительного. Человек не может достичь моего положения, не имея достаточного количества осведомителей. Ты первый, кто изложил мне положение дел в подробностях, исходящих от самого Катерины. Между тем, мой второй источник тоже весьма неплох. Кто это? Или ты не можешь сказать? Я был до крайности изумлен и удручен услышанным. Нет, почему же? «Уверен, ты моих осведомителей не выдашь. Среди них, например, Фульвия». «Фульвия?» «Я совершенно позабыл о том, что среди важных и напыщенных мужчин-заговорщиков были и женщины, кроме, конечно, Аврелии». «Да, Фульвия. Этот кретин-курий влюблен в нее до да безумия. Когда он не угрожает расправиться с ней во время очередного припадка ревности, ей удается у него кое-что выведать». Так мне дважды стало известно о замыслах Катерины убить меня. Фульвия — бесстыдная женщина, неистового нрава, но она не станет участвовать в убийстве. Вот она и предупредила меня, когда мне угрожала опасность. Фульвия рассказала мне кое-что о последнем плане Катерины, в надежде, что я избавлю от наказания Курия, когда заговор рухнет, что неизбежно должно случиться. И ты в самом деле намерен его пощадить? Он пожал плечами, это не в моей компетенции. Выносить решение должен сенат. В то время я был так сильно возбужден, что не заметил, как Цицерон сказал «сенат» вместо того, чтобы сказать «суд». Подобная оговорка могла навлечь множество бед в грядущие дни. Консул, хотя заговор обречен на провал, все равно остается опасность кровавого разбоя ибо таковой может учинить даже небольшая кучка разъяренных людей. А в таком многонаселенном городе, как Рим, он может превратиться в настоящее бедствие. Я уже не говорю о том, что у заговорщиков есть сторонники за пределами города. Что верно, то верно. Поэтому прошу тебя как можно скорее навестить своего родственника, металлокретика, пусть приведет свою армию в состояние боевой готовности — Сможешь это сделать, не вызывая ни у кого подозрений?» Бедняга Кретик до сих пор стоял за городской стеной в ожидании разрешения отпраздновать триумф. «На будущей неделе род Цицилиев проводит свою ежегодную религиозную церемонию, но поскольку Кретику не дозволено появляться в городе, то на этот раз она будет проходить у него на вилле на холме Джаникулум. Тогда я и поговорю с ним с глазу на глаз. Вот и отлично!» Расскажи ему о готовящемся государственном перевороте, но не вдавайся в подробности. Пусть он ждет моих распоряжений и подготовит своих воинов, которые наверняка разбрелись повсюду, заждавшись триумфа. Я попрошу Тирона передать такое же послание Марцу Рексу. Вместе они смогут за короткий срок мобилизовать полноценный легион. А где ныне находится твой коллега по консулату? Гибрида жаждет поскорее убраться в Македонию. Скажу ему, чтобы он собрал своих людей, но не двигался дальше Пицена. Не бойся, Деций. Мы постараемся быстро справиться с этим неприятным делом. Хотел бы и я быть так оптимистично настроен. Пугало то, что безумный план Кателины мог иметь далеко идущие последствия, которые не предвидел Цицерон. Ну а как же быть с Галлией, консул? Римские власти и живущие там граждане тоже должны быть наготове. Мы не слишком крепко держим Галлию в узде и можем выпустить ее из рук, если начнется всеобщий мятеж. — Знаю. На сей раз улыбка Цицерона стала совсем ледяной. — Фульвия не единственный мой осведомитель, Деци. Я хочу, чтобы ты повидался еще с одним человеком. Я был заинтригован. Цицерон позвал раба и приказал привести к нам другого гостя. Спустя несколько минут в комнату вошел высокий мужчина с лицом наглеца, которое было мне знакомо. «Квестер Деции Цицилий Мэттелл», — официальным тоном начал Цицерон, — «желает засвидетельствовать свое почтение Патрицию Рима и Галлии Квинту Фабию Санге». «Мы однажды встречались», — сказал я, — «в цирке несколько дней назад». «Тогда ты знаешь, что Фабий Санга является патроном Аллаброгов?» «Да», — ответил я, после чего, обращаясь к Фабию, добавил, «Я говорил с твоим возницей в тот же день, пареньком по имени Думнорикс». «Амнорикс», — поправил меня Санга. «Ну да, Амнорикс. Он выступал на скачках под именем Полидокс. От него я узнал, что ты являешься патроном его племени, а потом вспомнил, что твое семейное имя Аллаброгик». — Несколько дней назад Фабий принес мне тревожные вести, — сказал Цицерон. — Сегодня он проходил мимо и решил наведаться ко мне, чтобы поведать о положении дел в настоящее время. — Мерзавец Умбран сошелся с посланниками Аллаврогов недавно, — начал Фабий. — Хотя он является представителем отвратительной породы публиканов, зато всегда стоит на стороне справедливых требований гальских племен. Знает все чаяния Алаброгов, их жалобы и претензии, с которыми они прибыли в Рим. Именно такого рода люди и представляют интерес для сообщников Катерины. Умбран нашел их на форуме и пригласил в дом Брута, которого тогда в городе не было. Поэтому принимать их пришлось Симпронии. Умбран рассчитывал, что роскошь одного из великолепнейших домов Рима произведет на них впечатление, но обманулся в своих ожиданиях. Он утверждал, что получил с их стороны полную поддержку, — сказал я. Сплетя пальцы, Фабий слегка подался вперед. — Позволь мне кое-что поведать тебе о галах. Подобно прочим кельтам, — он употребил греческое название этой этнической группы, — они легко приходят в возбуждение и имеют склонность к хвостовству — но они отнюдь не комедианты, которых мы привыкли видеть в театре. Никогда нельзя принимать за истину их первый эмоциональный порыв. Если дать им время на раздумье, они обычно проявляют такую же рассудочность и хладнокровие, как все цивилизованные люди. Едва Умбран изобразил напускное сочувствие к их положению, как они тотчас спустились изливать ему свои горести, жаловаться на свое тяжкое житье, Когда же он сказал им, что настоящие мужчины всегда борются за свою свободу, не желая отказываться от своих прав, они разразились криками, стали уверять, что с радостью последуют за любым человеком, который пообещает им восстановить вольности. Тогда Умбран и рассказал им о Катерине, после чего они заявили о своей преданности ему. Фабий взял со стола чашу и пригубил ее. — Разумеется, — продолжал он, — это была обыкновенная гальская болтовня, — Но Умбран поймал их на слове. Потом они поняли, что слишком поторопились, не обдумав толком подобное решение, и испугались, что попали в какую-то серьезную переделку. Когда я приехал в Рим, они, недолго думая, явились ко мне и, выложив все на чистоту, спросили, что им делать. Поэтому я пришел поговорить с консулом. И я посоветовал ему, чтобы галлы продолжали вести ту же игру. Нужно было выяснить имена заговорщиков — лаброги сказали Умбрану, что хотели бы знать, кто из важных людей за ним стоит. Но это был неправильный ход, ибо им стали называть ложные имена, исключительно ради того, чтобы произвести впечатление. Но то же было в случае с тобой. Среди тех, кого назвали Галлом, был твой отец. Я чуть было не поперхнулся вином. Мой отец? Да уж, только варвары способны поверить такой чепухе. А использовали его имя? — Исключительно потому, что оно было хорошо известно Галам, — пояснил Фабий. — Твой отец некогда был у них наместником, а проконсул в варварских странах — первый человек после Бога. — Через Фабия я велел им вести себя следующим образом, — продолжал Цирон. Их родственники в Галлии не должны оказывать поддержку восставшим до тех пор, пока не получат от них документа, гарантирующего им вознаграждение в случае успешного исхода мятежа. Причем он должен иметь заверенные печатями подписи людей, возглавляющих заговор. Меня это ошеломило. Но не до такой же степени они глупы, — возразил было я. Ну, хотя заговорщики живут в мире своих фантазий, даже самые неопытные из них знают, что никогда и нигде нельзя писать свое имя. Тем не менее, они пообещали такой документ предъявить, — сказал Цицерон. В некотором смысле это разумно. Они чувствуют, что для успеха дела им нужна поддержка галов. Им также известно, что в случае провала им всем грозит смерть. Такие идиоты, как они, никогда не считают себя заговорщиками, а мнят себя патриотами, людьми, которые призваны восстановить республику в ее подлинном и законном виде. К тому времени, когда этот документ попадет в руки галлов, вставил Фабий, военные действия на итальянском полуострове уже начнутся. Но какой прок тогда будет от этого клочка бумаги? Письмо доставят только через несколько дней. И вдруг мне пришла в голову ужасная мысль. Полагаю, они потребуют, чтобы я его подписал. — Ну и что? — сказал Цицерон. — Я засвидетельствую, что ты выполнял мои указания. — Прошу прощения, консул, но если они начнут действовать раньше, чем мы думаем, твое убийство послужит сигналом к началу войны. — Понимаю. Ну что же, тогда за тебя также может поручиться Целлер, если он останется в живых, или, скажем, Фабий. — Во избежании дурных последствий, чем раньше ты переговоришь с кретиком, тем лучше. — А теперь прошу меня простить, я должен вас покинуть очень много дел. — Пожалуйста, свяжитесь со мной, как только появятся важные улики. Когда у меня в руках будет документ с именами лидеров заговора, я предъявлю Кателине обвинений в Сенате, И мы подавим этот бунт, прежде чем он успеет начаться. Мы простились с консулом, и Тиран проводил нас до двери. Когда вышли на улицу, я сказал Фабию, «Был бы не прочь с тобой немного потолковать, Квинт Фабий, если это возможно. И я тоже. Давай пойдем на форум. Луна сегодня яркая, и все вокруг просматривается на большом расстоянии. Мне была по душе его осторожность». Благодаря полнолунию можно было спокойно передвигаться по улицам. Форум, белый мрамор которого отражал лучи ночного светила, казалось, купался в его призрачном свете. В такие ночи возникало впечатление, что ты видишь его во сне. «Мы остановились возле Ростры». «Говори сначала ты, Деца и Цицилий», — произнес Фабий. «Когда я встретил тебя несколько дней назад...» Ты говорил с Крассом. Точнее, вы с ним о чем-то спорили. Когда я подошел к вам ближе, вы сразу же прервали свою беседу. Помнится, Красс тогда сказал что-то странное. Но со мной были двое — Вальгий и Торий, оба участники заговора. Красс тогда сказал, что видит их в первый раз. Но когда я говорил с твоим возницей, он засвидетельствовал, что Вальгий сопровождал Красса во время визита к тебе. — Это верно. Теперь я убежден, что Красс старается держаться подальше от всех участников заговора. — А на чем основано твое убеждение? — Он хочет, чтобы я отказался поддерживать Алаброгов. Утверждает, что это необходимо в деловых целях, затрагивающих его многочисленные интересы в Галлии. При этом Фабий фыркнул. — Он предложил продать ему мой патронат. — Как будто такие вещи подлежат торговле. «Крас ко всему подходит с позиции купли-продажи. Разумеется, он просто хочет манипулировать галлами в интересах Кателины, но еще не знает, что они уже обо всем рассказали мне». «И ты об этом тоже сообщил Цицерону?» «Да. Надеюсь, ты заметил, что он боится выдвигать обвинения против Краса?» «Конечно. Но не могу понять, почему. Мне казалось, что Марку Цицерону неведом страх». «Почему он так сосредоточился на Кателине, хотя знает, что за ним должен стоять куда более могущественный человек?» Фабий обвел взглядом, залитые лунным светом окрестности. «Децей Цицилий, мы с тобой выходцы из древних сенаторских семей, я из патрицианской, ты из плебейской. Наши семьи олицетворяют собой римское государство. Цицерон — хороший человек» но он новый человек и никогда не сможет это забыть. Как бы высоко он ни поднялся, никогда не будет ощущать себя в безопасности. Мне было очень горько слышать такой отзыв о человеке, вызывавшем мое восхищение, однако впоследствии я убедился, что такая оценка Цицерона была весьма точной. Он собирался преследовать Кателину, преследовать беспощадно, только потому, что тот являлся самым незначительным из главарей заговора. Да, он хотел уничтожить мятеж, прежде чем тот будет полностью подготовлен, надеясь при этом, что видные политики отойдут в сторону, отказавшись поддерживать заведомо проигранное дело. — А не подтянет ли их Кателина вслед за собой? — спросил я. Фабий пожал плечами. — А кто ему поверит? — Он и его приспешники... Уже называли имена совершенно невинных людей, чтобы показаться сильнее, чем они есть на самом деле. Если он обвинит краса, сказав, что тот поддерживал его крас может заявить о своей непричастности к делу, ну, подобно тому, как это сделал твой отец. Ты прав. И к тому же у нас будет возможность убедиться, что Крас не ставил своей подписи на глупом письме Галом. Это уж точно, согласился Фабий. Квинт Фабий, позволь задать тебе еще один вопрос. Ты решил рассказать о заговоре Цицерону, а почему не Антонию Гибриде?» В ответ он рассмеялся, хотя его смех был безрадостным, по той же причине, что и ты. «Гибриде нельзя доверять, как нельзя доверять никому, кто носит имя Антонии. Это безрассудное племя, на которое нельзя положиться. К тому же я почти уверен, что Кателина успел войти с ним в сношение. Об этом я не подумал». «Велика ли возможность того, что гибрида на их стороне?» Он покачал головой. «Помнишь, как распределялись проконсульские провинции сразу после выборов?» «Да, конечно. Цицерону досталась Македония, Антонию — Цезальпинская Галлия. Но Цицерон по какой-то причине отказался от Македонии, поэтому она перешла к Антонию. Кателина думает, что Цицерон боится быть там наместником, потому что в Македонии не прекращается борьба». Неправда. Кателина хотел в этом году занять место консула на пару с Антонием, но ему перешел дорогу Цицерон. Слишком много грязных дел тянется за Кателиной из прошлого. И Цицерон сделал правильный ход. Правильный ход? Он отдал Антонию Македонию, по такая его желаниям, поскольку Антоний жаждал войны с иноземцами, сулящей наживу. Другими словами, Цицерон купил его преданность. Не сомневаюсь, что Антоний продолжает вести свою игру с катилиной даже сейчас, но вряд ли он преследует в ней серьезные цели. Для человека, недолго живущего в Риме, он был чрезвычайно хорошо осведомлен. Однако у Патрициев были свои каналы передачи сведений друг другу. Меня осенила еще одна невероятная мысль. Интересно было бы знать... Какое положение занимает среди заговорщиков ныне избранный трибун Бестия, — сказал я. Он умнее других и, полагаю, ведет свою игру. От трибунов всегда одни только неприятности, — в обычной патрицианской манере произнес Фабий. Вечные возмутители спокойствия. Так сложилось, что на протяжении веков они находили способы обойти и Сенат, и Суд, занимая ведущие посты в правительстве. А ведь трибуна может быть избран кто угодно, кроме патрициев, — напомнил я. Клодий отказался от своего патрицианского статуса, чтобы стать трибуном. — Это вполне в духе Клавдиев, — чуть ли не прорычал Фабий. — Почти ничего не знаю в обести, но если мне не изменяет память, он друг твоего родственника, Метелла Непота. — Легата Помпея? Весьма странно. — В политике многое кажется странным пока не посмотришь на вещи пристальным взглядом. Впрочем, зачастую даже это не слишком помогает. Верное замечание. Насколько мне известно, Непот и Бести — школьные друзья. Кажется, вместе изучали философию на острове Родос. Похоже, только про Помпея можно сказать наверняка, что он не участвует в заговоре. — Ни в чем нельзя быть до конца уверенным, — напомнил мне Санга. Спокойной ночи, Деце, Цицели Мэттел. Я тоже пожелал ему доброй ночи, и мы разошлись. Однако домой я пошел не сразу, а сначала, преодолевая усталость, долго поднимался к вершине Капитолийского холма, где стоял храм Юпитера Капитолийского. В такой поздний час в нем не было ни души, кроме раба, в обязанности которого входило проверять наличие масла в лампадах и подрезать фитили у свечей. Новая статуя Юпитера была очень красива. Во многом повторяющая свою предшественницу, но вдвое превосходящая ее по размеру, она была изготовлена в традиционной манере по образцу статуи легендарного Зевса Олимпийского, работы Фидия. Статую изваяли на средства великого Катула. Тело Бога было вылеплено из белоснежного алебастра. Его одежда украшены парфиром, волосы и борода покрыты золотыми листьями, а глаза выложены лазуритом в тусклом свете лампад, казалось, что статуя дышит. Зачерпнув из оправленной бронзой чаши пригоршню Ладана, я бросил его на угли, теплящиеся в жаровне у подножия статуи. Гороспики заявляли, что новый Юпитер предупреждает нас об опасностях, грозящих государству, однако пока дым поднимался ввысь, Бог не сказал мне ни слова. Покидая храм, я остановился на ступеньках но не увидел ни летающих загадочных птиц, ни молний в чистом небе, ни падающих звезд, ни доносящегося с неблагоприятной стороны света грома, что служило бы дурными предзнаменованиями. По дороге домой я пришел к выводу, что богам нет дела до жалких интриг вырождающихся карликов, в которых превратились люди. Во времена героев, когда сходились в противоборстве Ахилл и Гектор, Эней и Агамемнон, — Боги принимали в судьбах людей самое деятельное участие. Однако вряд ли их интерес мог возбудить кто-либо подобный Кателине, Красу или Помпею, не говоря уже обо мне, Деце и Цицилии Меттеле младшим.